Глава 552. Подготовка к войне. После битвы в Аполлоне люди нарекли таинственного Эйнхерия древним и могущественным титулом. Бог войны. Этот титул был предначертан для лучшего бойца, независимо от того, какой истории создания мира он придерживался. Ван Дун не особо заморачивался со своим новым титулом. Хотя, по правде говоря, он был шокирован храбростью Джансы и его воинов. Ощущая вину за то, что он не мог спасти так много честных воинов, он, наконец, признал, что не сможет работать в одиночку и справиться с нашествием загов. Если ему повезет, он сможет расправиться с Мою Ю и Патроклом. Но что насчет оставшихся миллионов загов и темных? Трагедии, как та, что случилась с Джань Си и Лао Дао, разворачивались повсеместно, и Ван Дун ничего не мог с этим поделать. Поэтому он решил, что единственным выходом было объединить раздробленные группировки и заставить лидеров осознать ту боль, что испытывали обычные люди из-за их решений. Большинство людей в верхах, то есть те, кто принимает решения, как правило, прикрываются так называемым «высшим благом», чтобы облагородить ужасные последствия своих решений для простых обывателей. Но так ли было необходимо жертвовать небольшой группой невинных людей ради спасения всего человечества? «Нет», — должно быть ответом. Ван Дуну, может быть, и не удастся спасти весь мир, но он однозначно попытается сделать хоть что-то, чтобы сохранить жизнь настоящему воину. Позвоночник Лао Дао был рассечен на две части, но Ван Дун смог не только вернуть мужчину к жизни, но и исцелить его травмы. Это было чудо, которого эти люди еще никогда не видели раньше. После того, как Эйнхири ушел, Джань Сы стал не просто представителем бога войны, но человеком, к которому люди могли обратиться в трудное время. Из зависти Сы попытался бросить Джань в тюрьму, якобы из-за мятеж. Это решение вызвало гнев среди людей и подтолкнуло верующих в бога войны ворваться в тюрьму и освободить капитана из-под стражи. Ни полиция, ни солдаты не попытались остановить мирных жителей, поскольку большинство из них служило раньше при нем. Некоторые из них даже поскидывали с себя форму, И присоединились к мятежникам. Ни один солдат не хотел следовать за трусом, поэтому они естественно предпочли Джайнсы, доблестного рыцаря, жирному и самоувлюблённому военачальнику. Было только вопросом времени, когда Джайнсы станет новым правителем города. И хотя капитан не мог гарантировать безопасность всех жителей города, он был уверен, что люди Аполлона смогут жить с прямой спиной и поднятой головой. Новости о появлении таинственного энхерия распространились словно вирус, благодаря чему множество молодых воинов вдохновились на борьбу с загами и защиту своих близких. Мастер, что это за фигня? Это же катастрофа для нашей репутации. Да, мастер, это несправедливо. Пап, ты можешь совершить кучу могущественных ходов, на которые этот паренек не способен. Почему же эти людишки обращают внимание только на него? и игнорируют все то, что ты сделал для них». Жаловалась, надув губы, девушка со спортивной фигурой и широкими соблазнительными бедрами. Узкая спортивная рубашка, которую носила девушка, великолепно облегала ее во всех нужных местах. Множество поклонников этой красавицы поспешило согласиться с ее замечанием. Эйнхерий вальяжно сидя в своем кресле, тепло улыбнулся в ответ. «Если у тебя есть время на жалобы, то почему бы тебе не потратить его на тренировки? «Но, папа, запрет на работу Эйнхириев в одиночку был сделан из-за потерь слишком многих важных жизней. Мы все должны следовать ему. А этот парень уже не раз нарушил правила, и это совершенно неуважительно по отношению к другим Эйнхирием, таким как ты». «Да-да, Заги даже не смеют носу показать у нашей территории, пока мастер здесь». Этим Эйнхирием был Замбротто, а его боевая группировка была одной из немногих выживших крупных групп на Марсе. В силу относительно укромного места дислокации, Замбротти никогда не приходилось иметь дело с полномасштабными вторжениями жуков. Хотя количество людей в его группе было меньше, чем у дома Ле и школы, он жил гораздо более спокойной жизнью. «Не ищите себе неприятностей. Особенно ты и ты. Я уделю особое внимание вашим ежемесячным оценкам и выясню, смогли ли вы продвинуться на пути совершенствования». Ой, «Да ладно вам, мастер!» Чувствуя, что повеяло наказанием, пыл молодых людей резко поутих, а их взгляд принялся метаться по сторонам. Замбротто понимал, что чувствовали его солдаты. Однако его это не волновало. После битвы с шутником Эйнхерием он решил оставить погоню за славой, деньгами и другими мирскими вещами в прошлом, сосредоточившись на поисках божественного пути. Увидев полное энергии молодой личико своей дочери, Замбротто посетовал на свой возраст. «Хорошо, хорошо, не дуйся. Ты становишься страшненькой, когда так делаешь. Я не хочу, чтобы ты всю жизнь провела только со мной, понимаешь?» «Ой, да заткнись ты уже, старик! Я не собираюсь жениться, пока будет жив хотя бы один Зак!» — вскинула, протестуя подбородок, Белинда. Замбродто рассмеялся. «Прекрати совать нос в чужие дела и сосредоточься на своих собственных!» Он упорно боролся за жизни невинных граждан Аполлона и поэтому заслуживает похвалы. «Ты больше не дерзкая девочка-подросток, так что думай, прежде чем открывать рот». «Хорошо, хорошо. Ты снова меня поучаешь? Я пошла». Стоило Замбротте начать поучать её, как Белинда выскочила из комнаты быстрее, чем кролик. Подобно отцу, дочь обладала таким же характером, что и Замбротто до изменившего его жизнь поединка. Хотя битва значительно помогла ему продвинуться на пути совершенствования, Она каким-то образом превратила его из злого тигра в спокойного домашнего кота. Тем не менее, Белинда знала, что ее отец стал намного сильнее после того боя, и именно вновь обретенная сила заставила его выглядеть таким спокойным. Хотя ей говорили, что истинная сила приходит изнутри, а не снаружи, это не мешало Белинде делать все по-своему. Что это за юность, если ей постоянно приходится следить за своими действиями? Вопреки возвышенной атмосфере в Аполлоне, в воздухе Малнуса витало сплошное отчаяние и разочарование, так как все больше людей покидало город. Причина же такого поворота событий была проста. Вернулись Заги. За пределами города стали замечать все больше и больше жуков. Основываясь на предварительных оценках численности армии Загов, складывалось впечатление, что они планируют разрушить город до основания. По правде говоря, Малнусу придётся крайне туго с таким огромным количеством загов, если к ним не поспеет подкрепление извне. После последнего нападения мало того, что была повреждена оборонительная инфраструктура в городе, так там ещё и не хватало рабочей силы. Большая часть защитников была выходцами из громового огня и снежной бури. Но даже если две фракции объединят свои силы, жуки всё равно смогут с лёгкостью захватить город. Два самых близких города к Малнусу Это нефритовый город и город-залива. Эмиль решил обратиться за помощью к этим двум городам. «Хамир! Где, черт возьми, носит Вандуна? Это он был тем, кто хотел захватить город в первую очередь. Так где же он сейчас? Нам нужен план! Заги уже на подходе! Нам нужен кто-то, кто мог бы принять решение!» Лидеры различных группировок яростно требовали ответов у Хамира. Ситуация накалилась с тех пор, как за стеной была обнаружена группа инсектоидов, а исчезновение воинов-боевых волков еще больше усилило напряжение среди лидеров. «Пожалуйста, наберитесь терпения. Даю вам слово, что Вандун вскоре вернется к нам», объявил Хамир уверенным голосом. «Нам хотелось бы верить тебе, но все элитные бойцы боевых волков исчезли. Это реальность, в которой мы живем. Пойми, мы не боимся смерти!» «Мы просто хотим знать, что, черт возьми, происходит!» «Верно! Нам нужно встретиться с Вандуном!» «Вандун, выходи!» Часть сознания Хамира была согласна с лидерами группировок, в то время как другая верила, что Вандуна и остальные воины вернутся вовремя и спасут положение. Мне кажется, я четко выразился. Боевые волки будут стоять на защите города, покуда не пойдет последний из них произнес Хамир, хотя и сомневался, что его слова помогут успокоить толпу. Некоторое время спустя в зал для совещаний прибыли посыльные с ответами из Нефритового города и города-залива. После того, как посланник объявил о решениях двух городов, всем показалось, что все надежды потеряны. Оба города отклонили их запрос по соображениям собственного выживания. Никто не знал, что на самом деле задумали Заги. Окружение Малнуса могло быть уловкой в то время как реальной целью мог бы быть любой из соседних городов. Хотя оба города отказались прислать помощь, они заявили, что их врата будут открыты для беженцев из города Малнуса. Что же им делать? И куда стоило идти? Ни у кого не было ответа. Наконец они плюнули на боевых волков и стали искать ответы у трех других лидеров, находившихся в комнате. Маркоса, Эмиля и Памира. Глава 553. Битва начинается. Эти три лидера представляли собой силы обороны, размещенные в городе. Думали ли они о том, чтобы отступить и оставить свои территории? Возможно. Но вкусив комфорт своей прежней жизни, никто из них не смел покинуть этот оплот цивилизации. Наконец, со своего места медленно поднялся Эмиль и произнес. «Я переговорил с Невритовым городом наедине, и они готовы отправить нам подкрепление. Но в начале осады мы будем сами по себе». Информация, предоставленная Эмилием, разнилась от той же у посланника, но никто этому не удивился. Как у лидера одной из сильнейших групп, у Эмиля было больше возможностей получить то, что он хотел. Все молча обдумывали и взвешивали свои варианты действий в свете этой новой информации. «Настоящим я заявляю, что от имени всех воинов Снежной Бури мы будем сражаться за Малнус до последней капли крови», объявил Эмиль, обводя зал решительным взглядом. Буря вложила слишком много в этот город, чтобы сдаться без боя. Эмиль с оптимизмом смотрел на исход сражения, несмотря на семена страха, посеянные в сердцах других лидеров. «Если ты сам не веришь в себя, то кто еще?» В конце концов, поверит в тебя». Через некоторое время поднялся Маркос. «Давайте отбросим наше разногласие и вместе будем бороться за наше выживание. Громовой огонь остается защищать город». Эмили и Маркос обменялись понимающими взглядами. Они были соперниками, но ситуация вынудила их работать вместе ради общей цели — выживания. Не объединиться в такое трудное время все равно, что уже проиграть войну. Сила людей проистекает из их единства и сплоченности. Без этого человеческая раса погибла бы уже тысячи лет назад. «Этот город — все, что у нас есть. Орел будет с вами, когда придут жуки!» — стучал себя в грудь Памир. Он понимал, что его слова могут подарить надежду другим. После того, как три основные группировки поклялись защищать город, Хамир с облегчением вздохнул. «Мы позволим капитану Эмилю распределить наши обязанности. Это ваш последний шанс покинуть город. Когда начнется битва, я не потерплю трусов в своих рядах!» Прокричал Маркос, после чего обвел толпу жгучим взглядом. «Если вы уйдете сейчас, то даже не думайте возвращаться». Тихо и как бы безучастно сказал Памир. Разработка плана обороны города была далеко за пределами возможностей Хамира, и поэтому ответственность за это легла на плечи Эмиля. Он будет командовать, и никаких споров относительно его решения не будет. Демократия работала только в мирное время, а сейчас гражданам Малнуса был нужен сильный и способный лидер, а также централизованная вертикаль власти для обеспечения эффективности. Эмиль был идеальным кандидатом на роль лидера. Как известный лидер сильнейшей группы, он обладал одновременно и шармом, и силой. Даже его старый соперник Маркос не мог сравниться по влиянию с ним. Поскольку ситуация не оставляла защитникам особо много места для маневров, план защиты был прост. Залатать стены и пополнить оружейные склады. Каждая группировка была вынуждена сдать свои запасы оружия и снаряжения, чтобы убедиться, что у сил обороны города было достаточно железа и стали, чтобы противостоять загам. После того, как все силы были собраны под одним знаменем и одним командиром, солдаты наконец-то обрели уверенность в себе. Хотя были и такие солдаты, что по духам предпочли оставить город, но таких было крайне мало, поскольку большинство из них решило остаться. В конце концов, какой смысл быть живым, когда все, кого они знали, помрут? После встречи боевым волкам также отвели свой участок фронта, и Хамир принял приказ без каких-либо колебаний. Он бы взялся даже за самое трудное задание, если бы Эмиль так решил. В конце концов, если боевые волки откажутся от этого долга, то кто-то другой будет вынужден рисковать своей жизнью. По правде говоря, Хамир очень волновался так как прошло уже немало дней с тех пор, как он в последний раз видел Вандуна и остальных элитных воинов. Он понимал подозрения других группировок, поскольку почти все основные члены боевых волков внезапно исчезли на несколько дней. Хамир тяжело вздохнул. Он понимал, что без лидеров именно ему придется повести за собой их людей в это смутное время. Мысли о предстоящем сражении с инсектоидами не давали Хамиру уснуть. Он думал о своей жене и времени, которое он провел со своими братьями из школы. Грядет решающая битва с загами, что определит судьбу всех сил сопротивления человечества. Хамир был готов ко всему. Когда за стеной появились заги, атмосфера внутри города тоже изменилась. Однако никто из простых граждан не бросил свой дом. Вместо этого они присоединились к резерву защитников а женщины и дети старались помочь солдатам подготовиться. Жители региона Малнуса уже достаточно натерпелись и настрадались, будучи лишенными дома. Они полагали, что раз уж солдаты остались защищать город, то и они должны. В конце концов, если защитники падут, мирные жители также не будут в безопасности, просто укрывшись за городскими стенами. Медленно, но верно армия загов приближалась к городу. Они разоряли землю и разрушали любые человеческие поселения на своем пути, оставляя после себя лишь выжженную землю. Поражение в малости разъярило их и побудило к жестокости по отношению к людям. Ежедневные доклады, поступающие из-за города, глубоко беспокоили Эмиля. Хотя численность армий Загов была почти такой же, как они изначально и предполагали, совокупная сила этих жуков может быть, намного выше, чем они считали. Эмиль каждый день интересовался местонахождением Вандуна и его воинов, но Хамир всегда отвечал одно и то же. Никто, включая самого Хамира, не знал, куда делись эти воины. Некоторое время спустя судьба этих пропавших воинов перестала всех волновать, поскольку было решено, что наличие дюжины солдат в любом случае не сыграет радикальной роли на ситуации в целом. Поскольку город не мог рассчитывать на элитных воинов-боевых волков, Эмилю пришлось искать другие способы и готовиться к худшему. Прямо перед сумерками, наконец, показался авангард Загов, встреченный залпами четырех тысяч тяжелых артиллерийских подразделений «Металл». После часа обстрела головного отряда «Жуков», их линия фронта, наконец, начала проявлять признаки слабости. Как сообщил посланник, после временного отступления Загов Солдаты и гражданские внутри города приветствовали их первый успех. Однако ни Эмиль, ни Маркос не почувствовали облегчения. Война только началась, и праздновать победу было еще слишком рано. Еще через 10 минут гигантскому Загу наконец-то удалось прорваться сквозь линию обстрела тяжелых металлов. Солдаты, находившиеся позади бронированных собратьев, оказались не готовы к внезапному нападению, и были потрясены огромными размерами монстра. Заг был около 30 метров в длину и стоял на десяти мясистых ногах-отростках. Каждый его шаг отдавался гулким ударом по земле, который можно было почувствовать за сотни метров от него. Гигантский Заг прорвал линию обороны, но быстро стал целью тысяч лазерных лучей. Эти лазерные лучи проникали сквозь панцирь Зага, прямиком в его плоть. В мгновение ока из образовавшихся отверстий в его теле хлынула зеленая кислота. Попав на ближайших солдат, эта ядовитая кровь принялась плавить их плоть вместе с доспехами. Пострадавшие солдаты забились в агонии, из-за чего построение тяжелых металлов пришло в беспорядок, создавая еще больше брешей в обороне. Пользуясь случаем, Все больше и больше гигантских инсектоидов стало прорываться сквозь линию обороны, уничтожая огромное количество бойцов своей кровью. Построение тяжеловооруженных металлов окончательно развалилось. Почувствовав, что ситуация поменялась, Эмиль приказал отрядам тяжелых металлов отступить. Они еще пригодятся позже здесь, за городской стеной. Чтобы прикрыть отступление тяжелых бойцов, Орудия на городской стене принялись обстреливать загов ядерными мини-снарядами. Обстрел смог остановить наступление жуков на некоторое время, что дало оставшимся тяжело вооруженным подразделениям «Металл» возможность отступить. Однако смятение в рядах жуков продлилось не слишком долго. Всего за несколько минут они смогли собраться с силами и вновь устремились вперед. «Капитан, они прорываются все ближе! Пора прикрывать лавочку!» И «Еще нет? Жди!» Осмотрев поле боя в бинокль, спокойно произнес Эмиль. Заги продвигались с пугающей скоростью. Им потребовалось всего несколько минут, чтобы достичь зоны поражения мощного дальнобойного лазера, расположенного в центре города. Несмотря на яростно накрывавший их дождь из стали и лазерных лучей, жуки не замедлились ни на секунду. Лилия фронта армии загов не замедлялась до тех пор, пока с ними в бой не вступили бойцы металл и мастера искусств. Веря, что жуки теряют преимущество, Маркос приказал всем своим войскам атаковать вторгшихся жуков. Несмотря на полученное силами людей преимущество, Эмиль все еще был глубоко обеспокоен их положением. Он заметил, что среди напавшего головного отряда не было ни одного темного. Так что пока это было не что иное, как пушечное мясо. Некоторое время спустя авангард Загов был окончательно разбит. Однако солдаты не успели даже порадоваться этому, поскольку поняли, что они были посреди моря монстров, отгороженные от них всего лишь тонкой стеной. Глава 554. Желание сражаться. Чувствуя, что время пришло, Эмиль приказал подорвать всю заложенную по периметру города взрывчатку. От взрыва земля заходила ходуном, словно при землетрясении, а в рядах походной колонны загов появилось несколько брешей. Но оставшиеся жуки быстро заполнили эти прорехи. Они продвигались, словно саранча, пожирая все на своем пути. Казалось, им был неведом страх, а их единственной целью было двигаться вперед, сея смерть. Заги бросились в бой не под барабанный перебой, и без каких-либо вдохновляющих речей перед битвой. Под командованием темных примитивные жуки рванулись вперед, растаптывая тела своих же мертвецов, словно те были ничем для них. Вскоре Загам удалось прорваться за городскую стену, и, наконец, сражение перенеслось на улицы города. После этого Эмиль с остальными лидерами также присоединился к бою. Все они были могущественными воинами высокого ранга, и, соответственно, могли нанести приличный урон армии Загов. К этому времени в Эмиле в качестве командующего уже не было нужды, ведь битва разгорелась настолько яростная, что от тактических манёвров было мало толку. Это было сражение, про которое будут помнить ещё долгие годы. Между тем, исчезнувшим воинам сейчас было не легче. Даже легендарный воин Ин чувствовал огромное давление от сражения с ужасающим противником, подобных которому он еще никогда не встречал. Но хуже всего было то, что они уже более года были заперты в этом странном мире. Путь, по которому брела группа воинов, казалось, простирался бесконечно далеко. Среди них были мастера искусства, полевые медики и бойцы металла Между тем, в реальном мире снежная буря и громовой огонь отправили на битву последних людей из своего резерва. Пять воинов 20-го уровня из снежной бури стали главными фигурами сил обороны на Земле, в то время как еще три воина 20-го уровня были заняты тем, что сдерживали нападение летающих загов. Орлы Памира также демонстрировали приличные навыки во время битвы. Становилось очевидно — что все это время они скрывали свою истинную силу. Каждая группировка яростно обороняла участок фронта, за который несла ответственность, продолжая удерживать свои позиции, несмотря на бесконечные волны атак. Мастера искусств метали в жуков огонь, который превосходил по эффективности урон от бомб. Ведь пламя могло прожечь панцирь загов, сделав тех беззащитными, в то время как бомба могла лишь временно их замедлить. «Капитан, ситуация выглядит скверно. Если все так и останется, то мы сможем продержаться самое большие сутки!» Перед битвой Эмиль тщательным образом подбирал места для рубежей обороны в ключевых точках. Он подготовил оборону в трех узких местах. Так, чтобы после прорыва в одном месте защитники могли отступить в следующее. Услышав новости о нападении, Сандерс, как и обещал, собрал свои силы в нефритовом городе готовый послать их на помощь в район Малнуса. Вот только Эмиль не знал, подоспеет ли тот вовремя. По правде говоря, Эмиль предпочитал не думать о возможном подкреплении, чтобы не давать себе ложных надежд. В такие моменты лучше полагаться только на себя. Мы сражались бок кубок уже несколько лет. Ты помнишь, как мы тогда горели желанием захватить Малнус, когда только основали снежную бурю? Вот наше желание и сбылось. «Капитан, я ничуть не жалею, что следовал за тобой все эти годы!» Широко улыбнувшись, Ганс отдал честь своему капитану. «Мы никогда не боялись смерти. Плюс, я думаю, у нас все еще есть шанс». О, «Вот цена!» Эмиль был приятно удивлен словами Ганса. Возможно, победа была ближе, чем он думал. Разве вы не заметили, что помимо того, что численность армии Загов находится в пределах наших ожиданий, мы еще не видели ни одного темного легендарного уровня? И если так и будет продолжаться до конца сражения, то у нас, в конце концов, может появиться шанс на победу. Плюс я верю, что Вандуна и его люди подоспеют вовремя. Хотел бы я согласиться с тобой. На самом деле я тоже так думаю. Однако реальность такова, что Вандун все еще где-то там, а мы не можем рассчитывать на пустые обещания Хамира. Весьма мудро с вашей стороны думать так. Наша судьба в наших собственных руках. Отдохните немного, капитан, а я вас прикрою. Вам нужно быть в форме, когда наступит самая трудная часть битвы. Хотя полночно на Марсе не была абсолютно темной, как на Земле, у человеческого тела по-прежнему были свои пределы выносливости. Поэтому Эмилю необходимо было потратить это время, чтобы пробудить второе дыхание в своих солдатах. Воины сражались посменно, но жуки были словно нескончаемый кошмар. Однако пока на поле боя не появились темные легендарного уровня с должной защитой и подготовкой, не было невозможным сдерживать атаки загов в течение длительного времени. Однако когда сражение затянулось, солдаты стали уставать, а их боевой дух начал падать. Маркос был ветераном, поэтому на своем веку повидал и более худшие времена, чем сейчас. Однако он должен был признать, что это была самая безвыходная ситуация, в которую он когда-либо попадал. Когда наступила полночь, все лидеры группировок отправились на линию фронта, чтобы руководить обороной и подбодрить своих солдат. Однако вновь обретенная отвагой и энтузиазм были быстро подавлены очередной нахлынувшей массированной волной загов. «Вы видели того Тёмного? Он возглавляет атаки! Мы не можем просто сидеть внутри черепашьего панциря, терпя их атаки! Нам нужно что-то предпринять!» — раздражённо произнёс Маркос. «Я покончу с ним», — не задумываясь, бросил Памир. «Возьми побольше солдат с собой и немедля разбирайся с ним!» «Не беспокойся обо мне, старик!» «Погоди. Это крайне важная миссия, поэтому я пойду с тобой», — выпалил Эмиль. «Ты командующий! Ты нужен людям здесь! Я сам пойду с Памиром!» Сказал Маркос с улыбкой. Памир с удивлением посмотрел на Маркоса, а затем все трое рассмеялись. Раньше они и подумать не могли, что наступит тот день, когда они будут по-настоящему переживать за жизни друг друга. «Какая жалость, что тут нет Гуань-Дуньяна!» Мы сражались друг с другом на протяжении стольких лет, и я хотел бы, чтобы он увидел, что мы действительно можем ужиться. Не очкуй, старик. У меня хорошее предчувствие. Ха -ха. А я-то думал, что вы оба хотели убить друг друга. Ха -ха -ха. Братья громового огня, следуйте за мной, если хотите, чтобы вас запомнили как героев. Давайте прикончим эту тварь! Прогремел среди шума войны голос Маркоса. В одно мгновение все бойцы громового огня вышли из своих укрытий и присоединились к нему. «Орлы, приготовьте свое оружие! Вперед!» Быстро сформировав карательный отряд, небольшая группа воинов ворвалась в ряды армии загов. Позади них Ганс приказал мастерам искусств проделать брешь в порядках противника, используя их смертоносный огонь. Небольшая группа быстро прорвалась вглубь порядков загов, вонзившись в их ряды, словно острый кинжал в кусок мягкого мяса. Если бы у них получилось избавиться от цели со своей стороны, у защитников города появился бы шанс продержаться до рассвета. «Памир! Мне нужна твоя помощь!» — крикнул Маркос, и тот, прорвавшись к нему и перекинув через плечо, забросил его поглубже в ряды загов. Капитан Громового Огня наконец-то решил продемонстрировать всю свою мощь и активировал свою силу ядерного генома. Подняв свой клинок, он атаковал темного мощным ударом. Между тем, Ин Цзун испытывал самое сильное давление в своей жизни. Враг перед ним обладал просто нечеловеческой стойкостью. Кто был этот чертовски хороший воин, что владел такими невиданными навыками и способностями? Интяньзун заметил, что тактика его врага идеальна, а движения безупречны. Такая сила не принадлежала миру, откуда был родом Интяньзун. К этому времени лидер храмовников Марса был уже 22 уровня. Однако перед этим великим воином его сила казалась жалкой. Интяньзун, ты боишься? Какова была цель храмовников? По мнению Интяндзуна, учения двора были единственной истиной, в которую он когда-либо верил, и единственной причиной, по которой он все еще жив. Внезапно старый храмовник казалось прозрел. Источником всех человеческих сил было сердце, аура клинка, что покрывала лезвие Интяндзуна, стала еще более плотной. Держа в руках меч, мужчина почувствовал, что стал с ним одним целым. Он Больше не мог сказать, где заканчивались границы между ним, его клинком, его силой и его эмоциями. Когда клинок Интяньцзуна наполнился силой, способной поглотить мир, его враг наконец-то одобрительно улыбнулся. В тот момент, когда хромовник атаковал своим клинком, родился воин 23-го уровня. Видя мощную атаку, невероятный враг, сражавшийся до этого голыми руками, Наконец-то достал оружие. Враг наконец-то исчез, оставив после себя лишь разрубленную на две части, стоявшую позади гору. Интянь Цзун улыбнулся и, убрав клинок, поклонился. «Спасибо, молодой мастер!» «Умри! Умри! Умри!» — кричал Маркос во всю глотку, когда вонзал свой клинок в темного. Последний не стал уклоняться от атаки, И вместо этого напал в ответ. Темный был разрезан на две части, а Маркос получил удар в грудь. Потеряв равновесие, он упал на землю, полную злобных жуков. Внезапно железная цепь обвилась вокруг старого солдата и помогла ему отступить в безопасное место. Тем, кто спас его жизнь, оказался помир. Отступаем! крикнул Маркос. Но уже было слишком поздно. Они оказались в ловушке. Глава 555. Божественная кара. Смерть лидера Загов привела Загов в смятение. Перепуганные жуки бросились на солдат, позабыв обо всем. Хотя давление на войска в городе ослабло, около трехсот воинов оказались в ловушке за линией фронта, столкнувшись с жестоким возмездием. В тот же миг более дюжины солдат пало на землю. «Памир, забудь обо мне! Со мной почти покончено! Уходи! Спасайся сам!» Сделав несколько глубоких вдохов, чтобы справиться с болью, произнес Маркос. «Да умолкни уже! Будто меня волнует, жив ты или нет! Просто не хочу помереть от скуки из-за отсутствия конкуренции!» Бросил в ответ Памир. «Все формируем построение для прорыва! Защищаем капитана Маркоса по пути обратно в город!» — крикнул Памир, прежде чем нырнул в море Загов. «Капитан! А что насчет нас? Никто из них не доберется досюда, если мы ничего не предпримем!» — увещевал Эмиля Хан. Держа во рту сигарету, Эмиль нанес удар парочке Загов, что пробились в город. Ему хотелось отправить своих людей, чтобы спасти воинов, оказавшихся в ловушке. Однако он понимал, что вне зависимости от того, сколько солдат он отправит на помощь, все они будут немедленно разбиты армией загов. Судьба оказавшихся в окружении воинов была уже предрешена. Тем не менее, он все еще мог попытаться спасти их сам. «Я пойду». «Капитан, позвольте мне отправиться к ним на помощь». «Заткнись!» Ты мастер искусства. Для тебя отправиться туда смерти подобно. Тем временем напирающая армия жуков вынудила боевых волков отступить к последней линии обороны. Это лишь вопрос времени, когда Заги захватят участок, который они обороняют. Однако воины боролись изо всех сил, чтобы не допустить этого. Они знали, что стоит Загам прорвать их оборону, Эмилю придется биться с врагом уже на двух фронтах. Эмиль! «Ты ублюдок!» — выкрикнул Маркос. Однако в душе он понимал, почему тот решил не посылать к ним подкрепление. Он давно знал, что Эмиль — сострадательный человек, но как командир он должен был ставить на первое место жизнь каждого солдата. Маркос всегда думал, что будь Эмиль чуть более эгоистичным человеком, он бы уже давно стал лидером самой могущественной военной группировки в округе Малнуса. Битва продолжалась всю ночь, до наступления рассвета. Безмозглые заги продолжали без устали осаждать город, однако силы людей были уже на грани окончательного истощения. Внезапно в небе появилась группа воинов высокого уровня, сразу привлекшая внимание загов. Видя, что лидеры основных фракций попали в беду, Ганс приказал мастерам искусства собрать все оставшиеся в их море сознания силы и использовать огненные заклинания, чтобы помочь их лидеру. Ублюдки из нефритового города все еще не появились. Маркос нанес удар очередному Загу, после чего у него уже не было сил даже просто поднять свой клинок, чтобы заблокировать очередную острую клешню, которая уже неслась в его сторону. Маркосу показалось, будто время замедлилось, когда в его сознании стали мелькать разные воспоминания. Он был гордым солдатом, уважаемым полководцем, бесстрашным. Удар Зага почти достиг цели. В этот момент огромный луч белого света, радиусом около сотни метров, внезапно обрушился на Маркоса. А все жуки, попавшие под этот свет, просто расплавились. Их хитин плоть и все остальное. Вандун помог Маркосу подняться на ноги и сказал, «Капитан Маркос, остальное предоставьте нам». На поле битвы внезапно появилось еще около сотни воинов. Но разве могла эта сотня или около того воинов повлиять хоть на что-то? В этот момент один из этих солдат бросился в атаку, и поле боя захлестнула властная аура клинка. Это был легендарный воин. Эта картина возродила надежду в сердце каждого, после чего солдат легендарного ранга снова атаковал. Энергия из самой земли наполняла его клинок, увеличивая его размах с каждой секундой. Такая мощь шокировала даже лидеров группировок. Это была сила воина 23-го уровня. «Боги, кто этот парень?» Тем временем два паривших в воздухе воина принялись зачитывать заклинания. Их было прекрасно видно, так что люди вскоре опознали в них Гуань-Дуньяна и сяо Юйюй. Юй. Однако мощь, исходившая от их духовной энергии, предполагала, что они достигли легендарного уровня. Такое вообще возможно? Бушующий пламенный ад. Ледяной взрыв. В мгновение ока Заги у городской стены обратились в прах. Однако даже это было далеко не самым впечатляющим моментом битвы. Подняв свое копье, Вандун нацелился на массу жуков, которые все еще пытались прорваться в город. Его лицо казалось маской ледяного спокойствия, воплощением смерти. «Убить!» Голос Вандуна сотряс землю и отразился в небесах, словно раскат грома. Услышав его боевой клич, около сотни воинов активировали свою духовную энергию. Их сила лишала Эмиля дара речи. Будучи в шоке, он даже не заметил, как из его широко открытого рта выпала сигара, после чего он тихо пробормотал себе под нос. «Это просто безумие. Загом, Загом конец». Среди припозднившихся солдат более трети были 21 уровня. Они были настоящей элитой среди воинов. После того, как четыре легендарных воина ослабили давление на городские стены, они, возглавив атаку, рванули вглубь армии инсектоидов. Позади бойцов металл мастера искусства с невероятной скоростью, активируя умения, обрушивали смерть на порядки загов. Полевые медики, рассеянные среди бойцов, были способны одновременно и лечить, и калечить. Несмотря на их низкую численность, они с невероятной эффективностью и легкостью убивали жуков. Внезапно позади порядков загов возник силуэт гигантского золотого дракона, зажав их в тиски. Только теперь Хамир наконец-то понял, что произошло. «Братья! Наш капитан вернулся!» Обессиленные и истощенные бойцы боевых волков валялись на земле, пытаясь использовать момент краткой передышки. Однако стоило ему слышать эту новость, Они все повскакивали на ноги и уставились на поле битвы. Капитан вернулся? Некоторые из новых участников отряда даже не знали, как выглядел их лидер. Ведь к тому моменту, как они присоединились к боевым волкам, Вандун и другие уже пропали без вести. Они с удивлением наблюдали, как заги, полностью прекратив свои атаки на городские стены, бросили все свои силы на сражение в Золотом Кольце. Руки Хамира задрожали. «Видел того с клинком?» «Это личная стража нашего капитана, Ин Цзун!» «Боже, легендарный мастер искусств!» «Это наш лейтенант Гуань Дуньян!» «Ты действительно считал себя единственным, кто остался в боевых волках?» «А кто эта девушка? Она такая красотка?» «Это главный медик школы Сяо-Юй-Юй. Она подруга нашего капитана!» Новобранцы боевых волков с восхищением уставились на своих лидеров. До этого момента им всем казалось, что их обманули, поскольку никто из них так и не видел обещанных им могущественных воинов. Под предводительством двух легендарных воинов на поле битвы бойцы металл сформировали непреодолимый щит на пути к мастерам искусств, что сеяли смерть под руководством Гуань Дуньяна и Сяо Юйюй. Юй. До этой битвы Единственным легендарным заклинателем, которого когда-либо знал мир, был Мишо Один. Эти солдаты стали не только более сильными, но и более спокойными и внимательными. Оказавшись лицом к лицу с морем загов, что были свирепее самих демонов прямиком из ада, эти воины даже не вздрогнули. Это были божественные войны, И хотя жуки превосходили их числом в несколько сотен раз, Никто из наблюдавших за битвой не переживал за этих удивительных бойцов. Волны загов, набегавшие на солдат, казались бросались в жерло мясорубки. Трепет и уважение боевых волков к своему лидеру передавалось и другим отрядам. Только увидев, как эти солдаты спустились к ним, казалось, из ворот самой Вальхаллы, они наконец-то обрели надежду на освобождение Марса. Маркос, Памир и Эмиль... Наконец-то воссоединились, после чего посмотрели друг на друга с кривой улыбкой. Неужели мы стали такими старыми? «О чем ты говоришь, Эмиль? Мы все еще можем сражаться!» Но я ощущаю себя стариком, глядя на способности этих парней. «Ха-ха, старик, ты должен считать себя везунчиком», — раздожил до этого момента. «Разве ты не помнишь, что дважды ставил крест на боевых волках?» Маркус засмеялся, услышав замечание Памира. Но из-за того, что он перенапрягся, у него открылась рана. Быстро надавив на рану, он зашился кашлем. Однако это ничуть не преуменьшило его радость. Битва скоро закончится, и в округе Малнуса появится новый лидер. Каждый из них ждал, когда появится более сильный и способный воин, что примет на себя бремя их лидера. И сегодня они наконец-то нашли такого воина. Внимание всех было приковано к движениям Гуань-Дуньяна и Ин-Тянь-Дзуна. Сила 23-го уровня говорила о том, что Ин-Тянь-Дзун был в 4-5 раз мощнее легендарного воина 21-го уровня. Тем временем Гуань-Дуньян устраивал самое великолепное огненное шоу, которое толпа когда-либо видела. Видя, что ситуация наконец-то взята под контроль, Ван-Дун решил, что пришла пора заканчивать битву. Он готовился обрушить на врагов свой финальный удар. Глава 556. Идеальный человек. Лишь когда Ван Дун взлетел в небо, люди вспомнили о крутом капитане боевых волков. Ин Тянь Цзун и Ворон тут же отлетели в сторону, освободив для него место в воздухе. Гуань Дуньян и Сяой Юй, Юй также приостановили свои атаки и появились рядом с ним. Оставшиеся на земле солдаты активировали свою силу ядерного генома и отбросили загов на несколько десятков метров назад. Сложив руки, Ван Дун принялся произносить какие-то неизвестные слова. Одновременно с этим Гуань Дуньян и Сяо Юй Юй опустились немного пониже, образовав треугольник во главе со своим лидером. «Наш капитан — боец металл или мастер искусств?» «Что за идиотский вопрос?» Наш капитан, бог. Бог. Наш капитан единственный, кому удалось победить Патрокла. Он воин дракона, наследник воина клинка. Он Вандун. Он был единственным бойцом Металл, кто также мог творить заклинание искусства. А умение, которое он призывал прямо сейчас, потребовало дополнительной помощи аж двух легендарных мастеров искусств. Но мало того, Под ними было еще около 20 мастеров девятнадцатого уровня, которые сейчас также передавали ему свою энергию. Наблюдавшие за всем солдаты были просто ошеломлены этой картиной. Они даже представить не могли, насколько мощным будет это умение. Ганс молча смотрел на эту треугольную формацию. Невероятная сцена заставила его позабыть даже об ужасающем вокруг сражении. Когда Вандун начал читать слова, В небе замелькали яркие красные огни. Красные огоньки имели оттенок крови, что, естественно, вызывало страх в сердцах зрителей. Цвет постепенно становился все темнее, покуда не слился в сплошное темное пятно. К тому моменту небо, казалось, было поглощено пламенем. Температура в округе повысилась настолько, что солдатам на земле стало трудно дышать этим раскаленным сухим воздухом. Мастера искусства были более чувствительны к изменениям природной энергии, и они могли сказать, что прямо сейчас мощная сила заставила природные энергии объединяться. Ван Дун не просто заимствовал энергию из окружающего пространства, он напрямую использовал ее как оружие. Возможно, именно это и было силой Бога. Внезапно тысячи лучей золотого света выстрелили из тела Вандуна, когда он закричал «Божественная кара!». Земля, казалось, застонала от объема высвобождаемой энергии, в то время как небеса извергли пламя. На расстоянии это выглядело красиво, но для загов это был ад. Жар от огня был настолько сильным, что заги превращались в хрустящую картошку фри еще до того, как соприкасались с ним. Даже темные были неспособны избежать роковой участи. Все, кто наблюдал за этим издалека, были ошарашены такой беспрецедентной силой. Это было сильнейшее заклинание, с которым они когда-либо встречались в своей жизни. В сердце каждого вторило одно и то же слово. Бог. Огненный дождь длился всего десяток секунд. Однако этого хватило, чтобы уничтожить армию загов. Лишь немногим жукам удалось выжить в этом армагеддоне, но они тут же в ужасе рванули прочь с поля боя. Видя, что Вандун и его героическая группа приближаются к городской стене, три лидера основных группировок поприветствовали их с теплыми улыбками. Поздравляю, владыка города. Трудно сказать, кто первым принялся выкрикивать имя боевых волков, но вскоре ему вторили голоса всего города. Солнце, наконец, достигло зенита, и его свет нежно коснулся щек воинов. Люди, наконец-то, увидели свет после долгой темной ночи. Тем временем Сандерс все еще размышлял о том, должен ли он отправлять подкрепление в Малнус. Это оказалось трудным решением. В последнее время он претерпел несколько поражений, и его людям нужно было отдохнуть. Но он не хотел терять доверие других группировок, изменив свое мнение в последний момент. В конце концов, он решил разместить небольшое войско прямо за пределами поля битвы, чтобы помочь любому человеку, который выжил в битве, сбежать. «Мой господин, у меня хорошие новости!» «А? Что? В Малнусе теперь безопасно?» Сандерс был поражен новостями. «Разве ты не говорил, что заги послали целый легион? Как такое возможно?» Мы тоже не уверены в этой информации, но мы видели, как жуки толпами бежали из города. Наши разведчики также докладывают, что армия загов была разбита за считанные минуты, а солдаты Малнуса сейчас преследуют этих беглых жуков. В полном недоумении Сандерс медленно опустился на свое место. Как такое вообще возможно? Что там случилось? Он знал, что в городе есть легендарный воин, но не верил, что всего один человек Сможет настолько повернуть ход сражения? Босс, вам повезло! Голос посланника прервал размышления Сиракуза. Взглянув на своего работника, он спокойно поинтересовался: им удалось? Определенно. Они каким-то образом умудрились победить Загов. Услышав эту новость, работники Сиракуза посмотрели на босса с глубоким уважением и восхищением за то, Что тот в точности предсказал исход этого сражения. Решение Сиракуза работать с Вандуном вызвало сильнейший встречный ветер на заседании совета директоров. Однако он заставил их смириться с его решением, используя право вето, кое он применял крайне редко. При этом другие члены правления так и не пожелали сдаться. Вместо этого некоторые из них хотели, чтобы он своим безрассудством накликал на себя беду и тогда бы его влияние в компании упало. Тем не менее, каждый из них задавался вопросом, почему он был настолько уверен в каком-то мелком разношерстном отряде. Пока Сиракуз смаковал удовольствие от осознания, что ему удалось выиграть рискованную ставку, прозвенел скайлинг. «Дедушка, как дела?» «Пришло время закончить то, что ты начал». «Да, дедушка». Сиракус получил поддержку самой влиятельной фигуры в компании — его деда. Он, как проницательный бизнесмен, с самого начала знал, насколько большие ставки в этой игре. Победа в Малнессе стала вдохновляющей новостью для всего юго-восточного квадранта Марса. В прошлом победа такого масштаба была бы невозможна без совместных усилий Дома Ле, Школы Небесного Наставника и Каэдии. Эта победа также стала уроком для всех людей. Человечество победит только объединившись. Исход сражения был не так важен по сравнению с ценностью этого урока. Вскоре после окончания битвы люди принялись восстанавливать Малнос. После битвы плечом к плечу лидеры различных группировок больше не собачились между собой. Вместо этого все помогали друг другу и работали как одна команда. Даже после возвращения Вандуна Лидеры других группировок не были отстранены от должности, поскольку они принимали активное участие на каждом собрании. Хотя Ин Тянь и Гуань Дуньян были могущественными воинами, только их способностей к управлению городом не хватало. Поэтому гораздо более опытные управляющие, такие как Эмиль и Маркос, оказались в центре внимания. Как лидерам им не нужно быть сильными на поле битвы. Но они определённо должны обладать проницательностью и опытом, имея дела с людьми. После сражения всем людям пришло в голову, что необходимо организовать единое командование в городе. Используя опыт Маркоса и Эмиля, Вандун смог успешно усовершенствовать внутреннюю структуру, учитывая мнение каждого. Вернувшись из того кошмарного мира, Ли Сюань также поднялась до 20 уровня. То, что произошло в этом странном мире, Все еще казалось ей сном наяву. Но каким бы нереальным и непостижимым этот мир ей виделся, ее прогресс был реален. Во время сражения внутри странного пространства связь между Ле Сюань и Гуань Дуньяном стала еще сильней. Она без памяти влюбилась в образ этого человека на поле битвы. Каждое его движение было настолько мужественным и смелым, что заставляло ее сердце биться с бешеной скоростью. Сяо Юй-Юй глядела на Ван Дуна, размышляя о случившемся. От ненависти до восхищения, за время которое она провела с ним, ее чувства к Ван Дуну резко изменились. К настоящему моменту она считала его единственным идеальным мужчиной в мире, поскольку на фоне его даже Мишо терял свой блеск. Сражаясь с ним плечом к плечу и наблюдая за его праведным поведением, она сомневалась, что на свете существует девушка- способная устоять перед его обаянием. Сяо Юй-Юй обвела взглядом толпу вокруг себя и заметила среди людей Едзи. Влюбленность, написанная на лице девушки, говорила ей о том, что та любила Ван Дуна гораздо сильнее, чем даже она. Не встречайся, Ли Сюань, с Гуань-Дуньяном, она наверняка стала бы следующей жертвой Ван Дуна. Глава 557 СОБРАНИЕ ТАЛАНТОВ Довольные глаза Эмилия говорили сяой-юй-юй, что Ван Дун заполучил полный контроль над городом. Поскольку девушка знала, что амбиции Вандуна простирались намного дальше одного лишь Малнуса, ее сбивало с толку его безалаберное отношение ко всему. Ведь это шло вразрез с образом амбициозного лидера. «Привет, красавицы! В этом сражении у нас много жертв. Вы, девочки, уверены, что справитесь с этим?» полушутливо спросил Вандон. Все еще загипнотизированным его очаровательной улыбкой девушкам потребовалось полсекунды, чтобы понять, что гроза их грез, разговаривает именно с ними. Их первой мыслью было спрятать свои измученные лица, чтобы Вандон не заметил, как они на него пялились. Господин Вандон, прошу вас, будьте уверены, что мы будем выполнять свои обязанности в полной мере. Ха -ха, прошу вас, не стоит меня так называть. «Зовите меня просто Ван Дун». «Точно, точно. Мы ведь товарищи, верно? Может быть, мы даже могли бы стать друзьями? Да, Ван Дун?» Выплела одна из медиков по имени Сяо Линь, прежде чем поняла, что она сделала. иди ты моя правая рука. Мне нужно, чтобы ты взяла на себя руководство здесь», произнес Ван Дун, улыбнувшись. Он знал, что раз уж битва окончена, Сяо Юй Юй рано или поздно отправится обратно в школу небесного наставника. Едзи кивнула, а ее лицо предательски покраснело. Закончив распределять обязанности между всеми, Вандун тихонько вздохнул. Теперь все разделяли тяжесть ответственности на своих плечах. Как только он ушел обратно на базу, девушки начали болтать о своем новом лидере. Черт возьми, какой же он красавчик, да еще и такой горячий! Вот ведь Сяо Лин застранка, как она посмела заговорить с ним раньше нас? Точно. «Это маленькая хитрая леса!» Едзи усмехнулась. Тем не менее, сейчас ее сердце волновало лишь то, что ее, наконец, признали членом боевых волков. Девушка уже достигла двадцатого уровня, а это был подвиг, о котором она даже никогда и не мечтала. Она знала, что таинственным источником ее новой силы был Вандун. Без его поддержки она бы сдалась уже на полпути в том ужасном сражении в пространстве Кристалла, Благодаря своей огромной внутренней силе и наставлениям Ван Дуна она стала первым полевым медиком, достигшим двадцатого уровня. Полевые медики, которые были отправлены школой к боевым волкам, обладали лишь заурядным талантом. Однако после тренировок Ван Дуна все они стали элитой. Почувствовав пользу от пребывания с ним, ни один из полевых медиков не хотел возвращаться обратно в школу в ближайшее время. Сяо -юй глядела в сторону исчезающей фигуры Вандуна и задавалась вопросом, каково это быть масяору. Девушка могла чувствовать пламя их любви, все еще горящее в его сердце. В его глазах было место только для масяору и никакой другой девушки. Насколько же сильно они любили друг друга, чтобы их любовь оказалась за пределами жизни и смерти? Будучи не в силах понять причины верности Вандуна, Сяо Юй-Юй впервые в жизни начала ревновать. Каждая девушка знала, что у Ван Дуна есть девушка, и что сейчас она на земле. Они были разлучены в течение пяти лет, и хотя жива ли эта девушка до сих пор или нет, оставалась загадкой, но Ван Дун твердо верил, что они встретятся снова, когда он вернется на землю. Он верил, что она жива и ждет его. Ну что за дурак? Однако, чем вернее был Ван Дун, тем привлекательнее он становился для других девушек. Благодаря таланту и тяжелой работе Танбу достиг 20 уровня, а через несколько дней своего лучшего друга догнал и лунь -Дуо. Из всех солдат боевых волков один только лунду оставался достойным противником для Танбу. И хотя по силе он немного уступал Танбу, это в полной мере компенсировалось его способностями к высвобождению энергии. Но даже без опыта и навыков, Лунь Дуо оставался крепким орешком для многих высокоуровневых воинов. Росс также стал значительно сильней, поднявшись до девятнадцатого уровня, и несмотря на то, что Вандун позже начал обучать его, парень рисковал своей жизнью, чтобы добиться такого прогресса. Остальные воины, последовавшие за Вандуном в пространстве Кристалла, были из двора храмовников, и почти каждый из них смог достичь двадцатого уровня. Двадцатый уровень был главным препятствием в культивировании, преодолеть которое и совершить прорыв в войну могло помочь только время и ничто другое. Во время обучения группы в пространстве «Кристалла» Ван Дун играл роль как учителя, так и злодея. На заключительный этап обучения он даже пригласил господина шутника бросить вызов своим ученикам. Ван Дун планировал привлечь эти таланты с тех пор, как очутился на Марсе, Однако пугающая ситуация заставила его ускорить свои планы и использовать пространственный кристалл, чтобы сэкономить время. Тем не менее, результаты тренировки более чем удовлетворили его. Вандун не только помог этим солдатам улучшить свои тактики, но и привил уважение и дружбу между товарищами. Окруженный самыми надежными спутниками, он знал, что они станут костяком его армии, когда он поведет войну против жестоких загов. «Мой лорд, вам не кажется, что причиной нашего поражения стала...» Высокопоставленный генерал тёмных по имени Сесу, хранитель Севера, наблюдал за экраном, на котором прокручивались сцены из битвы. На совещании по подготовке к войне некоторые высокоуровневые тёмные советовали хранителю послать несколько воинов легендарного уровня, чтобы противостоять силам людей, но их предложение было отклонено. После катастрофического разгрома все были обеспокоены тем, что темный лорд Мою покарает всех участников военного совета. Однако хранитель, казалось, не был обеспокоен поражением вообще. Его спокойное лицо не могло скрыть мудрость и силу. «Ха, я и хотел, чтобы моя армия потерпела неудачу. Отправь эту запись Патруклу и передай, что нам нужна его помощь». Но мы потеряем лицо, если поступим так. К тому же Марс — это наша территория. Это блестящий шаг, мой лорд. Мы могли бы покончить с этой человеческой проблемой, не пожертвовав ни одним из наших лучших воинов. Прервал другой темный говорившего, нахваливая план Хранителя. Сесу улыбнулся, обнажив два ряда зубов. Осада Малнуса было всего лишь проверкой реальной силы его врага. И это отлично сработало. Большая часть сил сопротивления людей находилась в Северном секторе, поэтому Сесу нуждался в солдатах, особенно в темных, чтобы контролировать другие районы. Следовательно, он не мог позволить себе послать своих лучших бойцов, пока не будет уверен в точной силе своего противника. Кроме того, если послать туда полноценную армию, то это только спугнет засевших в городе людишек. А вот потерять след Вандуна было бы намного хуже, чем проиграть битву. Что касается борьбы за власть между Тёмным Лордом и Патроклом, Сессун не был слишком заинтересован в ней. Но он, по крайней мере, понимал, что Вандун играл ключевую роль в этой битве. Само существование Вандуна давило на Патрокла, заставляя того испытывать чувство вины за то, что он не смог порвать все связи с прошлым. Возможно, это именно та человеческая связь и помешавшая Патроклу превратиться в тёмного. Таким образом, Вандун живым или в играл ключевую роль в плане Мою по ослаблению влияния Патрукла. Использовать Вандуна для получения контроля над Патруклом было стратегией Мою, поэтому Сесу принял такое, казалось бы, неоднозначное решение. Отправив он свои элитные силы, то этот жалкий малнус был бы захвачен за считанные минуты. Сесу изучал лица своих военных советников, лишь немногие из них поняли его истинные намерения. Однако само наличие тех немногих, кто понял, означало, что тёмные не были такими тупыми, как считал Патрокл и его напыщенные прихвостни. В конце концов, хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Танбу, правда ли, что ты стал сильнее благодаря нашему боссу? Зачем мне тебе врать? Вон, можешь спросить у Луньду. Чёрт! Но ну почему он не взял меня с собой? Тебе? «Побереги силы, пацан. Ты б сто раз умер в том ужасном мире. Но не переживай. Ты был с боевыми волками с самого начала. Уверен, что ты однажды станешь одним из элитных солдат. Наш босс не разочарует тебя. Обещаю!» «Капитан Лундо, Я клянусь, что с этого момента приложу еще больше сил к тренировкам и постараюсь попасть в следующий тренировочный лагерь!» После сокрушительной победы боевые волки объединили власть в округе Малнуса и подписали ряд договоров с близлежащими могущественными городами. В следующий раз Загом будет уже не так просто пойти войной на Малнус. Узнав о победе боевых волков, все больше и больше группировок стало возвращаться в город. Тем не менее, с ними уже не обходились так же, как раньше. То есть до их ухода. В этом мире ничто не было бесплатным, так что сперва... Они должны были заслужить уважение тяжелой работой и самопожертвованием. Жизнь в городе все еще была нелегкой, но на лицах людей уже можно было заметить радостные улыбки. Они были довольны своим положением и гордились своими решениями во время сражения. Для тех, кто остался и предложил свою помощь защитникам, Эмиль выделил дополнительные пайки и множество других наград. Наконец пришел вызов из школы, и Сяо Юй-Ёй со своими полевыми медиками собиралась прощаться с Вандуном и Малнусом. «Вандун, ты многому нас научил. Спасибо!» тихо проговорила сяо й юй стараясь скрыть печаль в своем голосе. «Мы всегда рады вам. Если хотите, я могу поговорить с Мишо, и он позволит вам остаться. В любом случае, я всегда буду уважать ваше решение». Глава 558. «А вот и проблемы!» Лучезарная и искренняя улыбка Вандуна почти убедила Сяо-Юй-Юй уступить своему долгу перед школой небесного наставника. «Мне тоже кажется, что я могла бы быть полезная вам, ребята. Но у меня есть незаконченные дела в школе, с которыми надо разобраться. Возможно, в будущем нам ещё представится шанс сразиться бок о бок. Не сомневаюсь в этом. Отлично. Ворон останется с тобой. Он воин, и его таланты будут здесь нужнее, чем в школе». Сказала Сяо Юй Юй, тронутая искренностью Вандуна, девушка подняла на него глаза. Ее взгляд тут же стал нежным, а щечки порозовели. Спасибо, ответил Вандун и протянул руку для рукопожатия. Сяо Юй Юй положила свои тонкие и нежные пальчики в ладонь Вандуна, ожидая, что тот, как истинный джентльмен, поцелует ее ладонь. Однако Вандуну было далеко до джентльмена. Поэтому он просто схватил маленькую ручку девушки и крепко пожал её. Как если бы она была мужчиной. От неожиданного, если не грубого, рукопожатия Вандуна у Сяо Юй-Юй ёкнуло сердечко. Но тепло его ладони придавало ей чувство комфорта. «Вандун, я... Мы будем скучать по тебе. Не забудь навестить нас в школе. И ещё, если ты когда-нибудь снова будешь искать себе девушку, загляни в первую очередь к нам». «Марсианским полевым медиком. «Ядзи, приглядывай за ним!» хм. Дерзкие и игривые комментарии девушек привели Вандуна в замешательство. Он все еще не мог привыкнуть к тому, как марсианские девушки выражают свою привязанность. Во время отъезда несколько попрощавшихся с ним девушек даже украли у него пару-другую поцелуев. «Кончай пялиться! И подотри слюни, пока не заляпал всего себя!» — ругала Вандуна Едзи хм <смех> чёрт, хорошо! Мне предстоит ещё столько всего сделать!» Беспечно бросил Вандун. «Я поддержу тебя во всех твоих начинаниях!» Тихо, но твёрдо ответила на это Едзи. Она знала, что не существовало таких препятствий, которые он бы не смог преодолеть. Однако, похоже, непреодолеваемые препятствия ждали их гораздо раньше, чем они думали. На восстановление целого города... Даже такого маленького, как Малнус, требовалось огромное количество ресурсов, которых у боевых волков не было. Кроме того, после объединения власти в округе было необходимо позаботиться о пропитании всех солдат, пришедших из других группировок. Что еще хуже, обещание безопасности заставило все больше и больше людей переселяться в город, что ничуть не преуменьшало количество голодных ртов. Даже Эйнхирии были вынуждены есть по три раза в день, как обычные солдаты. Почуяв, что Малнус отчаянно нуждается в провиантии и припасах, жадные бизнесмены, наконец, раскрыли истинный цвет своего сердца. Неудача в покупке, вызванная внезапным ростом цен, выводила Эмилия из себя. Сумма, запрашиваемая этим торговцем, была настолько возмутительна, что это был скорее открытый шантаж, нежели торговля. Даже добившись справедливой цены, Бюджет, выделенный Эмилю на покупку припасов, все еще был крайне ограничен, поскольку деньги требовались для множества других, более неотложных проектов. После предварительных переговоров с бизнесменом Эмиль дал всем свое слово, что он обеспечит город источником продовольствия. Однако тот же торговец изменил свое первоначальное предложение, даже не став объяснять ему причину. Отчаявшись. Эмиль был вынужден довести этот вопрос до сведения Вандуна. Что это за бизнесмен такой? Как он может менять условия соглашения из-за своей прихоти? гневно выкрикнул Танбу. Способности Танбу и Луньдуо словно на дрожжах выросли столь быстро, что оба парня стали самыми доверенными компаньонами Вандуна. Ключом к их успеху была не какая-то там особая благосклонность Вандуна к ним, а их непоколебимая решимость на тренировках. Тренироваться каждый день со стервенением, которого от них ожидал Вандун, было проще сказать, чем сделать. Танбу и лунь были единственными, у кого до сих пор хватало силы воли на подобное. Эмиль был впечатлен поразительным ростом двух молодых воинов. При этом он также восхищался способностью Вандуна использовать потенциал любого солдата, который был готов следовать его указаниям. Никто не знал, что случилось с этой сотней воинов за те две недели, что их не было. Но все понимали, что за их удивительный рост стоило благодарить именно Вандуна. В глазах простого солдата Вандун был самим богом, поскольку никто, кроме бога, не мог превратить обычных воинов пятнадцатого уровня в суперсолдата двадцатого. Члены боевых волков настолько гордились собой, что даже те, кого Вандун не повел в пространство кристалла, считали честью быть частью отряда. Все искали хоть какую-нибудь подсказку в попытке понять, какой именно трюк провернул Вандун, чтобы помочь своим ученикам. Тем не менее каждый из сотни молчал как рыба, и ни один не хотел распространяться о событиях тех двух недель. Точная сила Вандуна для большинства все еще была окутана тайной, что лишь усиливало его культ божественности. Ха-ха, Танбу, мы должны сохранять спокойствие. Эта компания контролирует жизненно необходимые для множества городов линии поставок, в том числе и для нашего. Нам необходимо действовать осторожно, объяснял Эмиль. Недостаток талантливых управленцев в отряде Вандуна был очевиден, поэтому он знал, что Вандун крайне нуждался в нем. Танбу, постарайся быть прозорливее в следующий раз, как капитан Эмиль, попросил Вандуна. Есть, босс, козырнул Танбу. Комичный диалог не рассмешил Эмиля, но его удивило то, сколько преданности и веры было в глазах последователей Вандуна. Эти солдаты должны были по собственному желанию следовать за ним, не подвергая его авторитет и капли сомнения. В противном случае, вне зависимости от того, насколько могущественным был Вандун, он не смог бы собрать под свои знамена столько могучих воинов. «В любом случае, кто это такой? Почему он так уверен в себе?» — спросил Вандун. «Его зовут Хань Дунь. Он сын лорда Египта, третьего по величине города в регионе, контролируемого Замброттой», произнес с серьезным голосом Эмиль. Краткого описания Эмиля было достаточно, чтобы подчеркнуть политическое влияние их делового партнера. Замбротта и его громовой барабан были самым сильным из местных полевых командиров на Марсе, а также лидером одной из приоритетных группировок в списке Малнуса, с которыми стоило сдружиться. Рано или поздно, но Заги вернутся. И если не за Вандуном, то за городом. Поэтому защитникам Малнуса были нужны друзья. «У нас была сделка. Так почему он отказался от нее?» — спросил Интяньзон. Он прожил на Марсе половину своей жизни, и поэтому у него было гораздо более четкое понимание нынешней политической картины. Он разделял беспокойство Эмиля. Замбротто был не тем, от кого Вандун мог легко отмахнуться. Они только что закрепились в Малнесе, и по сравнению со старыми акулами Малнус был мелкой рыбешкой. Было бы разумным действовать осторожно, выказывая уважение силам крупных группировок. Малнус уже отказался присоединяться к дому Ле и Школе, и, сделая Низамбрутту своим противником, они бы действительно оказались в изоляции от остального мира. «Он не стал объяснять нам причину», — усмехнулся Эмиль. Это был жестокий мир, где Сильный никогда не нуждался в оправданиях для запугивания слабых. «Он принял наш депозит?» — спросил Ван Дун. «Да, и при этом отказался возмещать его. Вот что действительно злит меня», — пожаловался Эмиль. В его словах сквозила вина за то, что он напортачил с этим делом. «Ну ладошки, Эмиль, отведи-ка меня к этому принцу Ханю, о котором ты говорил». Улыбка на лице Ван Дун, оказалось, излучала добро и тепло. Однако его друзья, особенно те, кто когда-то был его врагом, знали, что кому-то скоро потребуется врач. Ван Дун и Эмиль прибыли к роскошному зданию в разрушенном войной городе, что сейчас служило временной резиденцией Ханьдуня в Малнусе. Эмиль позаботился о том, чтобы тот получил лучшее жилье в Малнусе. Тем не менее, его старания оказались напрасными. Как только Вандун вошел в столовую, он услышал крик Хань Дуня. «Разве это еда? Ты что, решил скормить мне лошадиный корм?» Лицо служанки покраснело от смущения и гнева, но она промолчала. Она не хотела потерять работу. Таким образом, она, не протестуя, быстренько прибрала беспорядок на полу. «Глава 559. Мы ведь семья!» Ханьдун наслаждался этой деловой поездкой. Горожане нуждались в еде, а потому он чувствовал себя богом. Кем этот Вандун себя возомнил? Без припасов Ханьдуня этот парень и его шайка просто умрут с голода. Хотя Ханьдун и состоял под командованием Замбродты, благодаря братству молодых князьков Марса, он также имел связи с домом Ле. Парень гордился тем, что был коренным марсианином, А потому имел предубеждение к иммигрантам вроде Вандуна. Он открыто презирал его титул наследниковой «Хм, да, Еще один надоедливый переселенец из прошедших времен. В этот раз его миссией было не только сделать кучу денег, но и раскрыть Вандуну глаза на суровую действительность. Ханьдун должен был показать, что Марс принадлежит только марсианам, а иммигранты всегда будут зависеть от милости хозяев. «Вернем Марсу былое величие», — любил парень повторять на собраниях братства. Уверив беспорядок на полу, Эмиль нахмурился и начал отчитывать служанку. «Что ты наделала?» «Прошу прощения, мне очень жаль», — в ужасе ответила девушка, не осознавая, что в произошедшем совершенно не было ее вины. Ханьдунь хмыкнул. «Капитан Эмиль, это и есть так называемое гостеприимство Малнуса? Что за хрень?» Вы смеете открыто оскорблять представителя Египта?» Парень повысил голос, который теперь стал походить на свинячий визг. «Сяо цзинь, расскажи, что происходит. Не бойся». Едзи притянула к себе девушку и начала ее утешать. «Мистеру Ханю не понравилась еда. Это... это все моя вина». «И поэтому мистер Ханю кинула я в тебя». Медленно спросил Вандун. «Мне очень жаль, мой господин». Сяо Цзинь опустила голову и начала трясти ей из стороны в сторону. Девушка боялась смотреть Ван Дуну в глаза. Глава Малнуса посмотрел на Хань Дуня и улыбнулся. «Мистер Хань, мое имя Ван Дун», — сказал парень и протянул руку. Хань Дунь не ответил на жест. Вместо этого он развалился в кресле и сказал, «Разве ты не наследник воина Клинка? Как по мне, ты просто обычный мошенник». «Прежде чем обращаться ко мне, вначале накажи свою служанку!» После этих слов парень холодно посмотрел на Сяо Цзинь. «Я поговорю с ней, после того, как мы закончим. Хотелось бы обсудить проблемы с соглашением, которое мы с вами недавно заключили. Мне сказали, что вы поменяли условия после того, как все уже было решено. Это правда?» О, да. Тебе больше меня известно, какой сейчас творится беспорядок». Цены меняются, в этом нет ничего необычного. Учти, я очень занятой человек. Если ты не выплатишь долг, то завтра я отправлюсь обратно домой. Я больше не могу выносить такого скотского отношения, — сказал Ханьдунь и плюнул на раскиданную полу еду. Хотя на лице Эмиля по-прежнему была натянутая улыбка, Едзи уже начала дрожать от гнева. Блюда, приготовленные для этой свиньи, были самыми дорогими из тех, что мог предложить Малнус. Это были запасы для особых случаев. Даже лидеры города питались хуже. Может, Ван Дун тоже был взбешен, но он не позволил чувствам повлиять на радушную улыбку на своём лице. «Я всё понимаю. Поэтому я советую вам как можно скорее переправить приобретённое нами. Чем раньше придёт товар, тем скорее вам удастся покинуть это ужасное место». Эмиль был шокирован угрозой своего лидера. Малнус нуждался в друзьях. Иван Дун совсем не помогал продвижению в этом вопросе. Хань Дун на мгновение опешил, после чего расхохотался. «Как ты смеешь? Ты хоть знаешь, кто я такой? Извинись, или я сравняю твой город с землей!» «По правде говоря, мне не сообщали о вашем происхождении. Но независимо от этого, вам нужно прислать оплаченное нами. А буду я сожалеть об этом или нет, это уже мне решать». «Сдохнуть захотел?» Выкрикнул Хань Дунь и попытался дать Ван Дуну пощечину, используя свой знаменитый удар бабочки. Уверев, что ситуация вышла из-под контроля, Эмиль вздохнул. В следующее мгновение Хань Дунь завизжал от боли и начал кататься по полу. Похоже, его рука была покалечена. Услышав шум, охрана парня, два бойца восемнадцатого уровня, ворвались внутрь, приготовившись к битве. Но внезапно Ин Чжань Возник позади неудачливых стражников и схватил их за воротники. Не понимая, что происходит, телохранители в страхе застыли. «Выкинь их прочь», — приказал Вандун. Дун. взмахнул руками, отшвырнув охранников на несколько метров в сторону. Даже когда они очнулись от оцепенения, мужчины решили воздержаться от действий, так как не хотели провоцировать легендарного воина. Вандун приподнял Хань Дуня за волосы и произнес. «Мистер Хань!» «Я полагаю, что вы согласны с нашими условиями. Поэтому давайте теперь поговорим об обслуживании, которое вам так не понравилось. Как насчет того, чтобы начать с ваших извинений, Сяо Цзинь?» Мечтаю, урод!» — завизжал Ханьдунь. «Мой отец не даст тебе уйти после такого! Ты познаешь гнев зомброд за нарушение порядка!» «Мистер Хань, я прибыл с земли, а потому не до конца понимаю здешние порядки. Но в любом случае вернемся к делу. «Вы собираетесь извиняться?» «Мой господин, всё в порядке», — закачала головой Сяо Цзинь. Девушка не хотела ещё больше проблем. Глубоко в душе она была тронута галантностью Ван Дуна. Этого было достаточно. «Ничего не в порядке, Сяо Цзинь! Запомни, мы — семья. Как глава семьи, я не позволю уродам вроде него издеваться над тобой, а потом уходить». Ван Дун повернулся к торговцу и снова улыбнулся. Невидимая сила обрушилась на Ханьдуня, заставив его закричать от боли. Спустя некоторое время парень был в поту с ног до головы. «Извини», «Извини» — наконец донеслось сквозь стиснутые челюсти представителей Египта. «Э, «Что? Ты что-то сказал?» Ван Дун притворился, что ничего не расслышал, и вдвое усилил давление. «Прости! Мне очень жаль!» — заорал Ханьдунь, не в силах больше терпеть такую боль. «Наконец-то! Сяо Цзинь, ты примешь извинения этого идиота?» — спросил глава Малнуса. «Да. Теперь я в порядке. Спасибо, мой господин!» Сяо Цзинь чуть ли не плакала. Она и подумать не могла, что Ван Дун заступится за неё. Тот кивнул и поднял гостя. «Что ж, раз уж мистер Ханю не нравится наша еда, мы просто перестанем его кормить. Хороший план!» Услышав решение Вандуна, Ван Дуна, Едзи просияла. Эмиль вздохнул. Вандун был слишком молод и слишком силен, чтобы понимать важность наличия союзников. Ущерб уже был нанесен, и лидер снежной бури не знал, что с этим делать. Мой господин, вы повели себя слишком спонтанно. Марс сложное место. Нам нужно всегда быть осторожными со своими словами и действиями. Посоветовал Эмиль Вандуну на обратном пути. Он был обеспокоен последствиями того, что Хань-Дуня собираются морить голодом до того момента, пока товары не прибудут в Малнус. «Капитан Эмиль, со всем возможным уважением я не считаю, что поступил несправедливо. У нас было соглашение, а он решил нас поиметь. Нужно было преподать Хань-Дуню урок и показать, что этот мир не вертится вокруг него». Едзи начала поддакивать. «Я согласна с Ван Дуном. Капитан Эмиль, почему вы так боитесь этого урода?» «Дорогая Едзи, он неприятен мне не меньше, чем вам, но мы в ответе за наших людей, которым требуется еда», — посетовал Эмиль. «Если бы не забота о благополучии жителей Малнуса, он бы уже давно насмерть забил этого идиота». Вандун похлопал лидера снежной бури по плечу и сказал, «Капитан Эмиль, я вас понимаю, но, как я уже сказал, мы семья и должны заботиться друг о друге». Эмиль на мгновение опешил осознав, что его уже давно никто не называл семьей. Глава 560. -я. Фарфоровые куклы и сплетни. Эмиль осознал, что война давным-давно стерла из его памяти такие понятия, как семья и дружба, а он, в свою очередь, привык к этому. Однако Вандун был единственным человеком, встреченным им, который по-прежнему придерживался этих ценностей. «Мой господин!» «Скажите, что нам делать. Я боюсь, что Египет не станет закрывать глаза на произошедшее. Нам нужно подготовиться». «Не бойся. Это хорошая возможность преподать им урок», — произнесла Едзи. Люди могли подумать, что эта девушка была идеалистом, будучи полевым медиком, проводящим большую часть времени в лагере. Однако годы, проведенные с местной военной группировкой, сделали ее более прагматичной. Я здесь для того, чтобы поломать старые устои. Эмиль, я знаю, как поступить. Мы приобретем товары по изначальной цене. Это я обещаю. Удостоверься, что у нас достаточно места на складах. А остальное оставь на меня. Ванду улыбнулся, наружно порождая в голове главы снежной бури целую вереницу вопросов. Едзи чувствовала гордость за то, что была членом команды Вандуна. Она знала, что он сражался ради людей не ради своей собственной выгоды, как остальные лидеры Марса. Глава Малнуса нарушил статус-кво и наказал зазнавшегося идиота. Он сделал это для того, чтобы напомнить Эмилю, зачем тот изначально создал снежную бурю. Время могло сделать мужчину невосприимчивым к несправедливостям этого мира, но не могло изменить его сердце. К этому моменту Вандун смог полностью добиться одобрения Эмиля. Хотя мужчина и имел ограниченные возможности, он постарается сделать все, чтобы его лидер достиг своей цели. сестра Йюй, я заметила, что ты стала рассеянной после возвращения из Малнуса. Что такого интересного есть в этом городе? Из-за чего ты хочешь вернуться?» — спросила Сусу. Сяо Йюй и ее группа были одной из самых слабых групп медиков до того, как присоединились к боевым волкам. Однако, вернувшись в школу, девушка привела с собой целую команду медиков девятнадцатого уровня. Такое развитие событий шокировало всех в школе учения небесного наставника. Более того, две техники — божественный свет и суперлечение, которые она выучила, шокировали всех еще больше. «Эх ты! Прекрати!» — Сяо Юй-Юй покраснела. «Да ладно тебе! Скажи мне, какой этот Ван Дун?» С интересом спросила Сусу. Ее голова была переполнена вопросами. Вандун заставил ее брата пойти на компромисс, и для Сусу он теперь стал величайшей загадкой вселенной. Девушка всегда чувствовала превосходство из-за того, что была марсианкой. Ей было интересно, неужели этот мальчишка с Земли и впрямь может сравниться с героями Марса? «Он... это трудно объяснить». Сяо -ю юй пыталась подобрать слова, чтобы описать Вандуна. Его искренность, галантность, амбиции... Не сумев их найти, девушка смущенно захихикала. В этот момент в мыслях она уже вернулась в то время, которое провела подле этого мужчины. «Эй! Эй!» Сусу помахала рукой перед глазами подруги и захихикала. «Неужели он и впрямь такой невероятный? Все твои подчиненные теперь только о нем и говорят!» Любовь к сплетням была у марсианок в крови, и полевые медики не были исключением. Эти целители были элитой школы. Они прошли специальные тренировки, узнав обо всём, что может понадобиться на поле боя. Мишо и его сестра создали эти отряды ради улучшения благополучия жителей Марса. «Расскажи мне, сестра! Прошу!» Сусу начала выпрашивать. «Я правда не могу объяснить». «Чтобы понять, тебе нужно самой провести с ним какое-то время». С того момента, как Сяо Юй-Юй вернулась в школу, она постоянно думала о возвращении к боевым волкам. Возвращении в реальный мир. Здесь, в башне слоновой кости, она лишь пару часов в день занималась обучением. Все остальное время девушка блуждала по дворцу, пытаясь найти себе занятие». Эти дни шли в контраст с занятым, но приносящим удовольствие временем с боевыми волками. Хотя её не было дома всего два месяца, ей казалось, что прошло не меньше года. Время — странная штука. Оно измеряется не с помощью стрелок на часах, а с помощью оставленных воспоминаний. «Пх, дураки вы! Ты мой брат!» — надулась Сусу. Во время официальных событий она носила маску святой богини школы, но в повседневной жизни она была любознательной молодой девушкой, как и все в её возрасте. Сяо Юй Юй посмотрела на девочку, похожую на фарфоровую куклу, и ущипнула её за щёку, словно младшую сестрёнку. Она поняла, что все девушки в башне слоновой кости были просто куколками. Однако, пережив многое в реальном мире, Сяо Юй Юй теперь видела его таким, какой он есть на самом деле. Тем временем Вандун решил переговорить с Сиракузом. "Мой господин, вы прирождённый лидер. Прошло всего две недели, как вы обосновались в Малнусе, и уже умудрились избить единственного поставщика съестных припасов в округе. Что вам от меня теперь нужно?" саркастически сгримасничал Сиракус. "Что ж, похоже, мне опять придётся обратиться к тебе", сказал Вандун с широченной улыбкой на лице. "Ой, ой, насчёт этого «Мой господин, боюсь, я не настолько обеспеченный, как вы думаете». «Жадный идиот, вот ты кто! Ты поможешь или нет? Люди голодают». «Да-да, я уже отправил груз. Он должен прийти в течение пяти дней». Встреча прошла хорошо. Сотрудничая уже несколько месяцев, эта парочка теперь относилась друг к другу с большей дурей доверия. Сиракус выключил Skylink и прикурил сигару. Вандун похоже был в гораздо меньшем отчаянии, чем ожидалось. Мужчина гадал. Неужели у этого парня есть план Б? Даже если так оно и есть, Сиракус будет первым, кто узнает об этом, благодаря своей огромной сети контактов. Положив скайлинг Вандун услышал шум снаружи. Не Танбули это? Лондо, что там происходит? Чего Танбу так разорался? Босс, нам лучше не выходить. «Танбу не утерпел и присоединился к маршу!» Вандун прислушался, и до него донеслись слова вроде «Долгой жизни Вандуну" и мы любим нашего лорда!» «Что это еще такое?» Лорд был озадачен. «Босс, люди устроили марш. Они узнали о том, что вы сделали с Ханьдуном, и решили так выразить свое восхищение!» Вандун улыбнулся. «Ладно, пусть расходятся!» У нас еще много дел. Да, мой господин. Вандун не считал, что был очень благожелателен к горожанам, но они почитали его так, словно он был самым лучшим городским лордом в мире. В конце концов, он не только освободил их от налогов, но и считал их своей семьей. Правление Вандуна гораздо больше влияет на жизни обычных горожан, чем на солдат и торговцев. Солдаты и торговцы служат на благо города, а что насчет обычных людей? Все знают, что в этом мире ничего не делается бесплатно. Поэтому им было интересно, чего же Ван Дун добивается. По слухам, лорд города не был добр к тем, кто ему не угодил. Судьба Цветущей Вишни была тому примером. Неизвестно, кто распустил слухи о том, что случилось с Сяо Цзинь. Несколько часов спустя они подтвердились, когда в городских темницах был обнаружен избитый наследник Египта. Многие люди уже позабыли о том, что значит чувство собственного достоинства. Но когда горожане наконец вспомнили значение этих слов, они почувствовали, что жить под правлением такого лорда — невероятная удача. «Лисю, ты хорошо постарался с распространением слухов!» Маркос одобряюще улыбнулся. «Ничего сложного. Я готов на все, чтобы помочь капитану Дуну!» Спокойно ответил Лисю. Каковы наши следующие действия? Как считаешь? – спросил глава Громового Огня. – Я последую за вами, куда бы вы ни пошли. Ха, хорошо. Я намереваюсь следовать за Вандуном. Он нацелен не просто на Малнус, а на весь мир. Ему потребуются наши таланты. Но вы действительно думаете, что мы сможем присоединиться? – спросил подчиненный. – Конечно. Мы, может, и не лучшие солдаты но хорошо подойдем для многих других задач. Спасибо за прослушивание. Конец 28 тома.